Глава 2. Когда я садился в машину к Тимуру, там бодро играло радио. Но стоило захлопнуть за собой дверь, как оно сразу переключилось на новости. Радиостанция была местной, поэтому и новости оказались тоже местными. У меня внезапно заело молния на сумке, поэтому я выслушал несколько хвалебных речей в отношении княжеской семьи, а потом внезапно услышал. Неожиданное самопожертвование со стороны целителя, который находился на обязательном дежурстве в травмпункте. Как известно, при легких повреждениях целители обычно не вмешиваются в процесс излечения, но не в случае нашего героя. Сколько же было потрачено им энергии, если за время его дежурства... Далее пошло перечисление пациентов, на которых я действовал целительскими техниками. Упомянуты были не все, но я был не в претензии. Список и без того получился внушительным. Слишком внушительным, чтобы это действие прошло незаметным. Спалились, мрачно заключил писец. Господин Огоньков оказался очень скромным и отказался от интервью. Единственный ответ по этому происшествию, который нам удалось от него получить, это то, что как истинный целитель он не мог пройти мимо чужих страданий. Они делают мне больно. Признаю, что нарушил правила дежурства целителей, но я не мог поступить иначе. Так он и сказал. Ага. Прям вселенское страдание было нарисовано на физиономии, когда дежурный целитель отправлял отца обожженной девочки к коллегам. Если целитель и мучился от чего, то только от невозможности содрать деньги при свидетелях. «А, может, и не спалились. Теперь, если мы узнаем график этого Огонькова, то все чудесные исцеления будут приписывать ему. Он, похоже, на это согласен». Как приятно, что до сих пор встречаются целители, отдающие себя полностью на благо других людей и не требующие за это особого отношения. Более того, стремящиеся все оставить в тайне, так что, если бы не случайность, мы бы понятия не имели, какой широкой души человек живет рядом с нами. Продолжал петь дифирамбы ведущий. «Эй!» — похлопал меня по руке Тимур. «Ты чего замер -то? «Размышляю, как открыть, чтобы не выдрать замок». Ответил я, подвигал опять бегунок и все-таки расстегнул молнию на сумке. Вытащенных зелий Тимуру показалось мало. «Что-то совсем хило». «Недовольно», — сказал он. «Вашими стараниями», — огрызнулся я. «Кто-то из ваших донес шелагином. В результате у меня возникли некоторые неприятности. И появились некоторые ограничения с получением исходного сырья. Последнее я добавил для солидности и запутывания противника». «Мол, возят мне откуда-то сырье, а кто и откуда — не ваше дело». «С чего ты взял что из наших?» Фальшиво возмутился Тимур. «С того, что больше неоткуда было информации протечь. У меня, между прочим, серьезные неприятности были. И не факт, что они закончились». Тимур отвел взгляд и недовольно сказал. «Разберемся». Из того списка, что я тебе давал, будет что?» «У меня рецептов нет. Это раз. А два...» «Я под колпаком шелагинах. Начну делать запрещенку, сразу придавит. «Почему сразу запрещенку?» «А что, там есть что-то из официального списка гильдии алхимиков?» «Не все, что отсутствует на сайте гильдии, относится к запрещенке», — наставительно сказал Тимур. «Есть интересные редкие авторские зелья. Если собираешься заниматься алхимией дальше, советую вникнуть в тему, и чтобы не выглядеть глупо, и чтобы не влипнуть в неприятности». «В любом случае у меня нет рецептов». «Рецепт-то не проблема, если возьмешься». Он оценивающе на меня глянул. «За рецепт литр зелья каждого типа, и дальше не обидим». «Не вздумай соглашаться. Дальше вступит в дело старый добрый шантаж». «Заманчивое предложение», — ответил я, «но пока воздержусь. Я же говорил, что под колпаком у Шелагинах мне не нужно лишнее внимание. «Но сам факт, что у них есть рецепты, очень интересен», — сказал я писцу. «Можно рассмотреть вариант ограбления Тимура, когда он какой-нибудь привезет. Метку на него я поставил». «Это сработает один раз», — скептически сказал писец. «А рецептов у них больше одного. Нужно узнать, где они лежат». «Если грабить, так всю бандитскую организацию?» Я пошутил, но писец вполне серьезно ответил. «Ну да, их не жалко». «Если отнять что-то, заработанное нечестным путем, то оно не отразится плохо на ауре мага». «А иначе отразится?» – невольно заинтересовался я. «Конечно. Каждый раз, когда маг идет против совести, это тяжким грузом ложится на душу и мешает оптимально использовать знания, а значит, мешает развиваться». Песец говорил убежденно, но мне кажется, что как раз это было в него вложено специально, а не относилось к слепку личности». Все же модуль был обучающим, а значит, в нем должны были присутствовать и воспитательные моменты. Но сама аура песца искала варианты их обхода, как вот сейчас, когда симбионт предложил ограбить Власова. Тем временем Тимур, не подозревая о кровожадных планах по изъятию рецептов, старательно проверял мою продукцию на качество и количество. Результат его удовлетворил, хотя он еще рассказал, что количество могло быть и побольше, но расплатился честь по чести. Деньги требовали вложения, и я решил проехаться в центр города. Сначала посмотреть, не смена ли сегодня жалостливого целителя. Если да, поработаю на его репутацию. Потом пройдусь по магазинам с артефактами древних. В тот, где я покупал лари, соваться смысла нет. Мне обещали сообщить, если будет новое поступление. Не думаю, что покупок будет много, если вообще будут. Так что на кожу и фурнитуру тоже хватит». Размышляя об этом, я возвращался с проходной, когда наткнулся на Елизавету Николаевну. Мы поздоровались, и она сказала. «Илья, право слово, мне уже неудобно спрашивать, но как там дела со справкой?» «Получено, Елизавета Николаевна. Бодро отрапортовал я. Если хотите, могу сейчас занести на обратной дороге. В центр собираюсь ездить». «Это было бы замечательно». Расплылась она в улыбке. «Тогда я вас подожду на проходной, хорошо?» «Без проблем, Елизавета Николаевна». Согласился я. Она помахала рукой и двинулась к выходу из поселка. Что характерно, пешком. На машине я ее ни разу не видел. На ее участке стоял гараж, но был он всегда закрыт. То ли машину у замдеканши не было, то ли она ею редко пользовалась, предпочитая ходить пешком. Я это просто отметил. В сущности, дела мне до этого особого не было. Олега я нашел на третьем этаже в комнате, которую он решил сделать своим кабинетом. Сейчас там стоял большой стол из тех же лабораторных, усеянный стикерами, на которых Олег делал записки, консультируясь со своим ноутом. «Мне в город надо. Я возьму твою машину». «Ага, бери», — согласился он. «Смотри, сколько уже выявил связанных с живетевыми. Независимых целителей, считая не осталось. Либо под Живетевыми, либо под Ведищевыми». «Если бы меня не ждала Елизавета Николаевна, я бы с интересом задержался на подольше потому что объем проделанной работы впечатлял. Но пока времени разбираться не было, поэтому я просто пробежался быстро взглядом по стикерам, зацепившись за знакомую фамилию. «Огоньковы?» «Младший род. Считается довольно независимым», — прочитал Олег запись на листочке. «А что?» «Да так... Потом поговорим, меня Одинцова ждет со справкой». Но список еще не закончен, здесь есть над чем поработать», — решил Олег. Вот думаю, схему на ноуте делать, или лучше на большом листе бумаги, чтобы эту информацию отсюда не выносить. Ноут я таскаю с собой на работу, мало ли. Я понял недосказанное. Сюда пока никто забраться не может, а вот забраться в вынесенный отсюда ноут запросто. Его даже красть для этого не надо, и тогда мы даже не узнаем, что в наших записях кто-то покопался. А записи из тех, что нас в глазах их смертельно компрометируют. Причем смертельно в данном случае не фигура речи, а направленность их действий. «Ты прав. Лучше на бумаге. Если попадется, что по дороге куплю». «Ты как, кстати, дорогу выдержишь?» — спохватился он. «После того случая я уже опасаюсь тебя одного отпускать». «Олег, это разовый случай был», — возмутился я. «Не надо мне о нем постоянно напоминать. Я уже осознал, и даже если заеду в травмпункт, выкладываться на все сто не буду». «Сам не ожидал, что так выйдет, а теперь знаю и буду беречься». В Олеге боролись желание присмотреть за мной и закончить работу. Последняя победила. «Ну, смотри!» Пока он не передумал, я захватил ключи от машины и справку от гильдии и выехал к проходной. Одинцова меня там ждала, беседуя с охранником, который ей мило улыбался и что-то объяснял, активно жестикулируя. Из машины я вышел, справку вручил и предложил. «Елизавета Николаевна, давайте я вас довезу до Академии». «А давай, Илья», — согласилась она. «Кстати, у тебя есть еще возможность поменять факультет». «Вы хотите от меня избавиться?» — удивился я. «Разумеется, нет. Но для нашего факультета три круга силы очень мало. Я заинтересована, чтобы ты выпустился из нашей Академии, пусть даже не с моего факультета». «Последнее измерение показало пять кругов». «Разве такое возможно?» удивилась она. Резкий скачок, иногда бывает. Я много занимаюсь в плане развития силы. Если не верите, у меня есть официальная бумага, могу занести. Бумага действительно была. Олег настоял, сказав, что такие вещи надо документировать непременно, и сам лично проконтролировал, чтобы я получил новый документ на руки. Год назад я бы светился от счастья, но сейчас понимал, что в этой бумаге указано всего лишь треть от моей настоящей силы. «Но сразу на два?» «Давно не проверяли». «Тогда обновите документы в деканате», — сказала она, явно испытывая сомнения по этому поводу. «Хоть сейчас», — предложил я. «У меня с собой». В результате я проводил Елизавету Николаевну до деканата, где секретарша сделала копию с моего документа, чтобы было что вложить в личное дело. Мне показалось, что зам деканша до последнего сомневалась, что я сказал правду и только предъявление документа с печатью ее окончательно убедило. Смотрела она на меня задумчиво, но спросить ничего не спросила. На этом мы попрощались, я поехал в город и остановился неподалеку от центрального травмпункта. Первым делом я зашел в канцелярский магазин и купил несколько больших листов ватмана и маркеры, потому что вовремя вспомнил, что маркер у Олега только один, а ему точно захочется рисовать разные связи разными цветами. Это и удобно, и наглядно. Забросив все в машину, я ушел в невидимость и прогулялся до травмпункта. Дежурил там сегодня другой целитель, поэтому в лечении я не вмешивался, посидел всего полчаса, делая поверхностное сканирование пациентов, полное мне было пока доступно только для себя. Так что, выходя из травмпункта, я не чувствовал себя выжатым лимоном, а напротив, был готов на подвиги, что и доказал, двинувшись в обход магазинчиков с вещами древних. Контейнеры мне были пока не по карману, поэтому в их сторону я лишь глянул, убедился, что сейфов нет и больше не смотрел, сконцентрировавшись на монетах, привоз которых был недавно. Улов был небольшой. Первым попался модуль магии разума второго уровня. Первый я до сих пор не взял, хотя писец считал его относительно полезным. Относительно, потому что на первом уровне плюшки были совсем незначительными. Даже защита от ментальных атак была слабенькой. Оказалось, что магия разума и ментальная — понятия разные. Первая больше рассчитана на развитие собственных мозгов, а вторая — на влияние на чужие. Модулей по менталу мне пока не попадалось. Потом я выудил модуль по магии воздуха четвертого уровня. Третьего, опять же, у меня не было. «Зато к нашедшемуся модулю магии металла третьего уровня у меня был четвертый, что с одной стороны радовало, а с другой стороны у меня не было модуля магии земли четвертого уровня, без которого металл было не использовать». «Похоже, модули высоких уровней мы таким путем найдем, только если вскроют спецхранилище», — пессимистично сказал писец. «Или в сейфах родов. Модулей высоких уровней было меньше начальных, заказывали под себя. О, артефакторика. Радовался он не зря. Действительно, обнаружился модуль по артефакторике, но второго уровня. Это немного остудило нашу общую радость, но я его отложил и принялся перебирать монеты дальше, не забывая общаться с песцом. «Чисто теоретически, я могу набрать первый уровень артефакторики на кожевничестве?» «Ты имеешь в виду, чтобы впитать второй?» «Даже не знаю. Возможно». «Но при этом ты первый уже не сможешь использовать, а там много всего полезного. Я бы не рекомендовал». «Не торопись, у нас еще запасы в гильдии не осмотрены». Обогатившись на четыре модуля, я отправился в магазин с кожей и фурнитурой. Запланированных в трате денег хватило, чтобы набрать материалы Олегу на чемодан и мне на куртку. Я подумал, что глупо пренебрегать возможностью себя усилить хотя бы так. Артефакты из модуля кожевничества были специфическими и работали только с кожей и ни с чем больше. Из плюсов – кожа могла быть изнаночной. Из минусов – плюшки ограничивались уменьшением веса и увеличиванием внутреннего пространства. Песец утверждал, что на уровнях повыше к этому набору будут добавки повкуснее, а пока стоит просто нарабатывать навыки, потому что хоть модулей в кожевничестве всего три, но требуют они долгой и дорогой прокачки. Прокачка мне была не особо актуальна до получения остальных модулей. Упор я все так же собирался делать на алхимию, ДРД и целительство. Набрал я еще и обычных химических реактивов, которые использовались при изготовлении алхимических красителей. Хочешь не хочешь, а запас был необходим, чтобы каждый раз не гонять в город за мелочевкой. На этом я покупки прекратил и развернулся к философскому камню. По дороге попался крытый рынок, и я притормозил машину. Нужно было пополнить запасы травок для алхимии, да и неплохо было бы закупить продуктов, а заодно протестировать впитанный модуль по их качеству. Первым делом я отправился в травяной ряд. В отличие от Горинска, здесь нормальным сырьем торговали трое, ассортимент у них отличался, но в итоге я купил все нужное и даже с запасом, после чего пошел проверять новые знания по качеству продуктов. Полезность модуля оказалась на уровне, потому что, когда я начинал проверять качество, выяснилось, что у большей части продуктов оно довольно-таки сомнительное, если о качестве там вообще можно было говорить. Причем красиво выглядящее мясо еще и оказалось дополнительно обработанным. И чтобы выглядело красиво, и чтобы дольше хранилось. Но кусок свинины и кусок говядины поприличнее я купил, после чего перешел в молочный ряд, где мне сразу попытались впарить нечто разведенное и подкрашенное. А я-то думал, что хоть здесь продают личную продукцию. «У вас сертификат на вашу бурду есть?» «Почему бурду? Свежее молочко лучше у меня, это вам любой скажет», — возмутилась тетка. «Молочка здесь только если треть, остальное... Сказать что?» «Ой, парень, иди отсюда, не мешай торговле!» Прошипела она уже не так громко, как меня зазывала. «Знаток нашелся. У меня все бумаги от лаборатории в порядке, не боись». «Хорошо, что я не на бумаге смотрю, а на состав». «Состав на внешний вид не виден», — буркнула она и потеряла ко мне интерес, а я подумал, что так тоже можно спалиться. Приличная молочная продукция нашлась ближе к концу этого ряда и выглядела не столь привлекательно, как у соседок. Оказывается, молоко с мелом выглядит куда белее молока без мела, А кроме мела у некоторых чего только не нашлось. И сода, и гипс, и мыло, и меламин. Такого молока напьешься, и не будешь знать, от чего помрешь. Хорошо жить в незнании. Выбранные мной молоко, сметана, творог и масло были свежими, чистыми и без ненужных добавок. Дальше пришел черед овощей, где тоже пришлось побегать по рядам, ориентируясь не на внешний вид, а на состав». В результате багажник хорошо так забился, и я наконец поехал домой. Вроде ничего особенного не сделал, но устал как собака.